чихание или постукивание ногами, а также прочие приемы, призванные закамуфлировать звуки пука. Весьма полезно предупредить как молодых, так и стариков, дабы они приучились ни в коем случае не краснеть, если им вдруг случится пукнуть. Надо напротив, чтобы они смеялись первыми, дабы способствовать оживлению беседы. Пока еще не вполне ясно, хорошо это или плохо, пукать, когда мочишься. Что касается меня, то я полагаю, что хорошо. И полагаюсь при этом на аксиому, который кажется мне весьма справедливой, гласящей «Мингере цумбомбис, res est gratissima lumbis». А ведь и вправду писать не попуков — это все равно, что съездить в Диепп и не увидеть море и все-таки обычно сначала писают, а уж только потом пукают, ведь ветры, давя мочевой пузырь, способствуют успеху первой операции и лишь затем появляются сами. Глава 14. Средства и способы вызвать пуки. Проблемы. Химический вопрос. Пуковый спирт как средство для выведения веснушек. Заключение. Поскольку в мире так много всевозможных лишений и довольно многие люди пукают лишь изредка и с трудом, а из-за этого с ними случается великое множество всяких несчастий и болезней, я подумал, что мой долг — написать что-нибудь для них и собрать в небольшую отдельную главу средства и способы, которые могут возбудить в них позывы выпустить ветры, которые их терзают. Дабы облегчить им усвоение материала, замечу в двух словах, что существует два типа средств, способных вызвать ветры – средства внутренние и средства внешние. К средствам внутреннего действия относятся анис, укроп, зедуары, все карминативные препараты, а также возбуждающие и горячительные напитки. Средства внешние — это клестиры и субпозитории. Неважно, прибегнете ли вы к средствам первого типа или второго, в любом случае вы почувствуете облегчение. Проблема. Часто спрашивают, существуют ли сходные между собой звуки. Можно ли сочетать их друг с другом и объединять в едином ансамбле пуковой музыки. Сколько типов пука существует в соответствии с различием в звуке? Что касается первого вопроса, то один весьма знаменитый музыкант ручается, что музыка, о которой идет речь, будет иметь успех и обещает со дня на день дать концерт в таком жанре. Что же до второго вопроса? То тут можно ответить, что среди пуков различается 60 плюс 2 всевозможных звука потому что, согласно кардану, подекс способен создать и воспроизвести четыре простых пуковых тона — высокий, низкий, отраженный и свободный. Из этих тонов формируется пятьдесят восемь, которые, если прибавить к ним первые четыре, которые все вместе позволяют воспроизвести шестьдесят два звука, или, говоря иначе, 62 различных вида пуков. Кто хочет, пусть сосчитает. Химический вопрос. Пуковый спирт как средство выведения веснушек и так далее. Спрашивают, возможно ли в химии дистиллировать пук и выделить из него квинтэссенцию. Отвечаю утвердительно. Совсем недавно один аптекарь обнаружил, что ПУК принадлежит классу спиртов, то есть нумеру «e спириту». Он обратился к помощи своего перегонного аппарата и вот что проделал. Позвал к себе одну жившую по соседству гибернку, которая за один присест съедала столько мяса, сколько в состоянии поглотить разве что шестеро погонщиков-мулов на пути из Парижа в монт Та гиперособа, уроженка Берна, слыла жертву своего аппетита и неукротимого темперамента,